Когда я проснулась, солнце уже близилось к закату. Очередной бесполезный день. Однако я хотя бы выспалась, что не так уж и плохо. Медленно поднялась с кровати, размялась, пригладила запутавшиеся фиолетовые волосы, мысленно смирилась с тем, что мне придется и сегодня вновь взяться за швабру, чтобы продолжить убирать здание. И только после этого вышла в коридор. «Что?» Ахнула я, когда осмотрела стены и пол помещения. Я уже думала, что меня ничего не способно удивить. Однако нет, в этом теле еще теплится жизнь. Весь коридор, стены, потолок, пол, лестница, двери, перила. Все было не просто чистое, а буквально в идеальном состоянии, словно кто-то провел здесь небольшой косметический евроремонт. Все блестело, сияло, сверкало. Пол отполирован так, что я в нем свое отражение вижу. Ну а хрустальные люстры, благодаря своей чистоте и преломленному свету, были буквально окружены радужным сиянием. Аккуратно спустилась на первый этаж, но и там красота ослепляла со всех сторон. Ни алых следов от рук, ни разводов, ни паутины в углах. Ни толстых слоев пыли, ни потертого пола, ни скрипящих ступенек. Пришлось даже ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я наверняка проснулась, и это реальность. И это точно не сон. Тем временем со стороны кухни исходил свет, а также доносились тихие голоса. Похоже, дракон все еще там и даже не думал уходить. Быстрым шагом направилась на кухню резким движением открывая дверь, но тут же замерла, когда поняла, что за кухонным столом сидит очередной незнакомец. А ты еще кто? напряженно протянула я, тут же делая шаг назад. Вроде новоселье еще не устраивало, а гостей больше, чем на рынке в час распродаж. Очередной юноша с короткими каштановыми волосами карими глазами и в невзрачной темно-коричневой одежде. Глядя на него, также хочется употребить одно лишь слово — обычный. Вроде не красавец, но и не урод. Обычно лица таких типов трудно запомнить, так как даже ухватиться взгляду не за что. Юноша, увидев меня, резко вскочил из-за стола и поспешил в мою сторону, но, заметив, как сильно я напряглась, остановился. «Прошу прощения, леди, что прибыл в ваш дом без вашего разрешения», – торопливо произнес юноша. «Мой капитан не мог более оставаться, так как у него возникли срочные дела, а меня попросил восстановить сломанную мебель. Но так как он не сказал, что именно сломал, я постарался починить все, что увидел». «А, так это ему я должна сказать спасибо за ремонт. Обладает магией. Может, он также дракон или что-то подобное?» «А ты...» «Ах, я не представился, прошу простить!» Тут же поклонился парень. «Меня зовут Зену». «Зену, значит», — протянула я. «И ты, ну, так же, как Мэтт, да? В смысле, чешуйчатый?» «Что, простите?» Растерялся Зену, неуверенно наклонив голову на бок. «О, так он не в курсе, что его начальник дракон!» Или... Или же так хорошо притворяется? Желает сохранить тайну господина в секрете. Да вот только сам Дракоша успел выпалить мне эту информацию буквально на второй минуте общения. И не просто так, а за еду. Также мой капитан просил передать вам свою благодарность за угощение. Продолжил Зена, после чего достал из-за пояса увесистый мешочек с золотыми монетами и протянул в мою сторону. Он не уверен, но надеется, что этого будет достаточно, чтобы возместить все затраты. Блеск золотых монет мгновенно приподнял настроение. Боже мой, сколько же их тут? Тысяча, две или даже больше? Хотя он же купец и торгует магическими предметами. Как вспомню, сколько обычный пространственный мешочек стоит. Так вздрогну, так что для него это капля в море. Благодарю, отозвалась я тут же, забирая золотишко. Это все, что вы должны были мне передать? Да, кивнул юноша, но тут же замотал головой. Вернее, не совсем. Капитан просил передать свою просьбу навестить ваш дом еще раз. Ничего особенного. Тут же замотал тот руками, давая понять, что у этой просьбы нет никаких пошлых намеков. Он хотел бы встретиться во время обеда, чтобы вновь разделить с вами пищу. «Тупо хочет пожрать, верно? Что за дурдом? Словно в этом городе мало кафе, ресторанов или захудалых таверн!» «Ну уж нет! Второй раз я этого чешуйчатого видеть не хочу! Передайте ему, что я отказываюсь!» Холодно ответила парню, при этом крепче прижимая к груди мешочек с золотом. Это мой дом, а не общественная столовая. И передайте ему, что если дверь закрыта, то через окно лезть не нужно. И на всякий случай через дымоход и канализацию также заходить нельзя. А если он только попробует нос сюда сунуть, то повторится то, что было. Так и скажите». «Хорошо», — кивнул растерянный Зену. «Будет исполнено, однако...» Начал тот уже, уходя, но в самый последний момент, словно что-то вспомнил, «Вы, случайно, не знаете, откуда у капитана шишка на голове?» «Он упал!» — мгновенный ответ. «Вернее, две шишки. Два раза упал!» Зена смотрел какое-то время на меня пристальным взглядом, пытаясь понять, что я скрываю. «Да-да, драконы нынче такие неуклюжие пошли, верно?» Уверенно, юноша хотел многое сказать, но промолчал, и спустя несколько секунд тишины Наконец-то снова поклонился, попрощался и поспешил к выходу из усадьбы. Хоть полученные деньги и успокаивали немного нервы, что-то внутри подсказывало, что это далеко не последняя наша встреча. «И что делать?» — бубнила себе под нос. «Может, снова бежать? Но от одной мысли, что через все пережитое придется проходить по второму кругу...» Внутри так все скрючилось и перевернулось вверх ногами, что хотелось вновь схватить что-то увесистое из кухонной утвари и как минимум избавиться от причины беспокойства. При этом, с другой стороны, его не столько я привлекала, сколько моя еда. С этим я, пожалуй, соглашусь. Местная кухня также не удовлетворяет мой аппетит. Хоть свое кафе открывай, чтобы просто выжить. Хотя подождите. А почему бы и нет?